О деле Крюгера не упомянул. На фоне высоченной горы фактов оно было всего лишь холмиком. Для экономки Агнессы настала счастливая пора. Эта растрепанная женщина с изможденным желтым лицом ходила вокруг на цыпочках, с собачьей преданностью стараясь угадать малейшее желание хозяина. Он покорно позволил ей наводить видимость порядка. Теперь она могла убирать комнаты, заставляла его вовремя поесть – Отныне этот человек принадлежал ей одной. С огромной радостью она выполняла его поручение — оберегать его от всего, что мешало ему работать. Она замуровала его в четырех стенах. Уже две недели он не видел ни одного человека, разве что случайно выглянет в окно. В своем рвении экономка Агнесса зашла так далеко, что сама разбирала почту, занималась его денежными делами поскольку он без толку торчал дома вместо того чтобы делать деньги ей самой приходилось изворачиваться времена были тяжелые из-за беспрерывного роста цен сбережения быстро таяли доллар стоил уже 300 марок домашним хозяйкам вынужденным заботиться о бесчисленных мелочах плохо организованного быта приходилось трудиться изо всех сил Возможности доставать продукты и другие предметы первой необходимости были ограничены, и каждым удобным случаем нужно было пользоваться быстро и с умом. Не потратишь деньги в эту неделю, так в следующую на них купишь ровно половину. Ненадежные отечественные деньги торговцы брать не хотели, и многие товары продавали лишь на иностранную валюту. Чтобы раздобыть для своего хозяина приличную еду, Агнеса с помощью лести и всяких уловок доставала у темных сельских спекулянтов дефицитные продукты, выискивала новые и новые возможности. Все требовало нервов, организаторского таланта, быстроты решений и постоянной бдительности. Ради своего доктора она даже стала спекулировать на бирже. Кассиры небольших банковских филиалов, где она заключала сделки, побаивались ее хриплого, возбужденного голоса. К тому же несносного доктора ни на минуту нельзя было оставить одного. Ну, кто подойдет к телефону, откроет дверь, позаботится о домашних делах, пока она бегает за покупками в банк, пока охотится за съестным? Между тем адвокат целиком погрузился в работу четкость логических постулатов. Строгая последовательность в рассуждениях доставляла ему радость. Он доверял мыслителю, утверждавшему этику геометрическими построениями. Примечание. Речь идет о Спинозе 1632-1677 годы. В своем капитальном труде «Этика» Спиноза широко применяет математические методы, устанавливает аксиомы и доказывает теоремы. «Окрылённый своим умением излагать одно, десять, тысячу дел», Так, что и слепцу становилась очевидна система, ненавистная, лживая система, выдающая насилие, произвол, стремление к наживе, политиканство за этику, убеждения, христианство, право, законность. Он ни разу в жизни не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. Он писал, улыбался, вычеркивал лишнюю фразу. Стало ли после этого изложение более ясным? Проверил снова и в то самое время, когда он перечитывал про себя абзац, в прихожей раздался звонок. Он не обратил на это внимания, восстановил весь контекст, еще раз проверил, вычеркнул из старого предложения пять слов, снова его перечитал, звонок продолжал звонить настойчиво, беспрерывно. Ну вот, никто о нем не позаботится. Эта разгильдяйка Агнеса вечно забывает о своих обязанностях, Мешать ему она умеет, а когда нужна, ее где-то черт носит. Кряхтя, ворча, шаркой ногами, он поплелся в темную прихожую, открыл дверь, отпрянул. Перед ним стоял молодой человек, наглый, легкомысленный, с едкой усмешкой на ярко-красных губах. Адвокат судорожно глотнул, ему показалось, будто вся кровь мгновенно прилила к голове. Пошатнулся, жадно ловя ртом воздух, а юноша продолжал стоять на пороге все с той же усмешкой на губах. «Могу я войти?» — спросил, наконец, Эрих.